А где говору? спросил Селезнёв. Кто-нибудь его видел? Он спит на вешалке, ответил Зелёный. Взяв фонари, Селезнёв с Алисой спустились на пол подземелья. Пол был ровным, каменным. Подняв фонарь, Алиса посветила перед собой, и сильный луч света ударился в пыльный, похожий на камень космический корабль. Внимательно приглядевшись, Алиса смогла прочесть его название. «Синяя чайка». «Папа, папа!» — закричала она. «Мы нашли знаменитого капитана. Смотри, вон там стоит его корабль». «Надо посмотреть, там ли капитан Ким?» — сказал Селезнёв. «А как это сделаешь?» — спросил Зелёный. «Ведь люк задраен и трапа нет. Ким давно уже убежал отсюда» если не помер с голоду». «Зелёный, но почему ты всегда ждёшь самого худшего?» — воскликнула Алиса. «Потому что я надеюсь на лучшее», — ответил капитан. «Вот я сказал, что капитан помер, а он жив, вот все и рады, а я больше всех». «Тогда я пойду и постараюсь достучаться», — сказала Алиса. Но она не успела сделать и двух шагов к кораблю, как в подземелье вспыхнули яркие прожектора, И громкий голос приказал: "Мес места! Вы в плену". Когда глаза привыкли к свету, Алиса увидела, что они окружены врагами. Вокруг, направив на них бластеры, стояли два боевых робота, такие же, как напали на них на базаре в Палапутре. Доктор Верховцев и Толстяк. Вдруг из корабля Вылетел говорун. Он сел на плечо Селезнёву и сказал голосом Кима: "Опасайся космических пиратов. Они меня заточили в подземелье". С невероятной резвостью толстяк кинулся к Селезнёву, схватил говоруна за ноги и принялся размахивать им, крича: "Наконец-то ты попалась мне, гадкая курица! Живой тебе от меня не уйти!" Пленники кинулись было на помощь Говоруну, но пираты принялись полить из бластеров им в ноги. Пришлось остановиться. Говорун отчаянно кричал. Говорун редкая и красивая птица, которая охраняется законом. Говорунов надо любить и заботиться о них. Пираты хохотали. Алиса отошла на шаг в сторону и незаметно надела шапочку невидимку который подарил ей на базаре в Полапутре карлик, который продавал невидимых рыбок. И исчезла. Загоняй их всех на Пегас, приказал боевым роботам доктор Верховцев. Всех и этого профессора Мухалова, и капитана, и негодную девчонку. Где девчонка? Где девчонка, я спрашиваю? Пираты крутили головами, но Алисы нигде не было. Говорон бился в руках у толстяка, и тот размахнулся, чтобы ударить птицу головой об пол, но в последний момент невидимая Алиса ударила его в локоть. Толстяк схватился за локоть и взвыл от боли. Говорон вырвался и взлетел к потолку пещеры. Роботы принялись полить из бластеров, но Говорун быстро полетел в глубь пещеры, в темноту и исчез из виду. Так чего птицу выпустил? Накинулся верховцев на Толстяка. Я тебе все уши оборву. Я не выпустил, это меня толкнули, взвыл Толстяк. Ну ладно, не будем тратить время на драму сказал Верховцев. Жалко, конечно, что девчонка где-то спряталась, но никогда она от нас не денется.